Глава 10. Во-первых, я откинулся на подушку, в пол глаза наблюдая за Торквином. Мне нужны сведения о Кимнаре. Что происходит в городе, кто взял власть, что со старейшинами, в общем, полный расклад сил и регулярные доклады об обстановке. Как знал? Колобок поморщился. Как чувствовал? Не хотите туда возвращаться? Смотреть больно, во что превратили Кимнара. Да и каждая собака меня там знает. Так не ездите туда лично, отправьте человека. Ни разу не поверю, что у вас под рукой нет нужного специалиста. Но есть, Торквин покачал головой. И не один. Вот и чудно. Сидите здесь, набивайте свои чучелки, а ваши агенты пусть бегают. Не надо трогать мои чучело, возмутился Колобок. Это, между прочим, высокое искусство. Тёмные боги с вами не трогаю я их. Наоборот, думал вам предложить сделать краеведческий музей. Краечего? Краеведческий. Выделим вам здание, а вы создадите там экспозицию "Животные нашего края". Школьников будем водить на экскурсии и всё такое. А что? Мне нравится. Древних животных тоже можно? Нужно отдельную выставку сделаем вымершая фауна, например. Во взгляде Колобка появилась мечтательность. Директором музея буду. Тапочки на входе станем выдавать. Вот выполните мои поручения и будете. Второй пункт надо вернуть мое оружие каратук. Найдите каких-нибудь ныряльщиков, пусть обыщут дно возле пристани. Ну, там, где вы меня из воды вытащили. На награду не скупитесь, обещайте хоть тысячу золотом. Торквин кивнул. Сделай мне сложно. В вашей программе только два пункта. Есть ещё третий. Как вы относитесь к заграничным поездкам? Не поеду. Тогда найдите среди своих людей приличного агента, готового съездить в Хвицац. Зачем? Торквин удивлённо поднял брови. Какой у вас там интерес? Неожиданный Гость найдёт там купца Гудберга из Мюнца. Этот дядя создает с моей подачи университет дружбы народа. Надо войти в контакт, подкинуть средств, выдать новые заклинания и вообще всячески помочь хорошему делу. Хэ, владыка, поясните дураку. Вам-то это зачем? Хвицот слишком далеко, чтобы захватывать. А я и не хочу его брать. Но вот Светлым город нельзя отдавать. У нас должен быть рычаг влияния, чтобы не допустить повторения Кимнарской истории. Зайдите к моему деду, обговорите, как нам проложить туда портал. Торквин кивнул. сделаю. Вот и чудненько. Кстати, будете возвращаться к себе, загляните в шашлычную к Джинну. Знаете где? Весь город знает. В очереди будто золото на халяву раздают, а не мясо на палочках. Я рассмеялся. Только не говорите так хозяину заведения, а то он может обидеться. В общем, зайдите туда без очереди и передайте, что я тоже хочу шашлыка, двойную порцию. Кстати, сами тоже попробуйте, не пожалеете. На следующий день я вызвал к себе мумия, деда. Можешь зачаровать мне кровать? Спешишь плохо. Неудобно? Да нет, чтобы она, как трон, могла ходить. С ума сошёл. Старик чуть не подпрыгнул. Чтобы ты разъезжал по дворцу? Хочешь, чтобы меня Матильда прибила на месте? Мне только по комнате, честное слово. Ну правда, надоело ни книгу взять, ни в окно посмотреть. Лежу здесь как на привязи. Ладно, оговорил. Смилостивился мумий. «Но я тебе заклинание напишу. Если что, скажешь, что сам её оживил. Договорились. Мумий долго шептал заклинание, подходя то к одной ножке кровати, то к другой, а когда закончил, картинно вытер пот со лба. Нет! Не буду я тебе этот бред записывать. В любом случае я предохранитель встроил. Ага, встроил он. Ну, деда, ну хитрец. Кровать ходила, правда, со скоростью умирающего таракана. Чтобы добраться до книжной полки, мне пришлось ждать минут двадцать. а к двери кровать вообще отказалась подходить. Ну и ладно, буду развивать в себе дзенское спокойствие. Может, основать новую религию, скажем, темных пофигистов. Назначу себя гуру и буду проповедовать о хорошем питании, спокойствии и наплевании на жизненные трудности. Буду коллективно медитировать, а в перерывах есть вкусное и рассказывать анекдоты. Кстати, о вкусном. Оно само пришло ко мне в лице джина. «Хай, дорогой!" Синий джин на этот раз отрастил себе сразу пять рук. В одной держал блюдо с шашлыком, в другой лаваш, в третьей тарелку с зеленью, в четвёртой соусник, а пятый просто размахивал, выражая симпатию. Слешай, почему раньше не позвал? Нога сломан. Я тебе такой шашлык сделаю, сразу выздоровеешь. Будешь бегать, кричать: "Ай, какой вкусный шашлык! еще давай!" Вай, сейчас все будет, не волнуйся. Он не выпуская тарелки, подтащил к моей кровати столик и расставил на нем еду. А я думаю, почему не заходишь? Обиделся? Вай, чем мог обидеть? Масон и вкусный был, может, подал не так. А ты лежишь, балеешь. Джин пустил слезу размером с теннисный мяч и тут же вытер ее платком величиной с наволочку. Сразу же перестав грустить, он принялся болтать дальше. Слушай, какой ты мне хороший идей дал. Весь город ко мне кищить ходит. Мест нет совсем. Девочки мои с ног сбиваются, а я все время за мангалом стою. Они идут и идут. Вечером уже спать пора, они идут. Утром только проснусь, идут. Очереди стоят. Веришь, нет, сам так кишит, не успеваю. Так открой еще два-три заведения. Хай, джин махнул сразу тремя руками. Не люблю руководить. Повора нанять, подавальщика нанять, зарплату считать, продукты купить, когда сам готовить буду. Для души делал, не для денег. А ты сделай франшизу. Синекожий посмотрел на меня осуждающе. "Вайс, слушай, зачем так говоришь? Я тебе шашлык принес, а ты такие слова плохие. Ты лет живу, никогда такой не делал". Да нет, ты не понял. Это обычная бизнес-схема. Находишь человека, который за свои деньги открывает шашлычную под твоей маркой. Название как у тебя, готовят как у тебя. Всю работу он делает, а тебе только часть прибыли отдает». Джин хмыкнул и задумался. А если он готовить плохо будет, мне позор будет. Сделай обязательное условие. Повар должен пройти у тебя обучение и каждый месяц ходи с проверкой. Смотри, все ли нормально, пробуй, что готовят, бесплатно, разумеется. Да, а почему раз в месяц, каждый день буду ходить пробовать? Он почесал третьей и пятой руками в затылке. Ты и куши, дорогой. А я пойду дала есть. Быстро попрощавшись, Джин сбежал. Похоже, нас ждёт появление сети шашлычных, а там глядишь, и в других городах откроют, если дело пойдёт. И правильно, лучше шашлычные сейчас, чем какие-нибудь гамбургеры через сотню лет. Ну и налоги опять же ко мне в казну. День напролёт я валялся, скучал, читал и пытался занять себя хоть чем-то. А вечером, по сложившейся традиции, приходила Клэр и читала мне. Не скажу, что истории были сплошь интересные, но мне нравилось проводить время с девушкой. В этот раз Клэр дочитала очередную главу про какого-то рыцаря, отложила книгу и неожиданно подмигнула мне. "Владыка", в ее взгляде плясали веселые огоньки. "Если не заснешь сегодня слишком быстро, тебя ждет кое-что интересное". Она сделала реверанс, погасила свет и быстрым шагом вышла. Очень интересно что это она задумала теперь придется лежать пялиться в темноту и ждать непонятно чего и уж точно я не засну после такого интригующего заявления время тянулось мучительно медленно минут сорок я рассматривал тени на потолке и думал о всякой ерунде а если она передумала или это шутка такая я моргнул в комнате стало светлее будто кто-то подсвечивал себе за окном фонариком снаружи на высоте моей башни пс владыка раздался громкий шепот Клэр. «Опачки!» прямо за окном висел в воздухе ковер-самолет, на котором восседала девушка в правой руке у нее горел тусклый магический светлячок левой рукой клер распахнула окно и вплыла в комнату давай забирайся Она хлопнула рукой по ковру рядом с собой. Полетаем. Подволакивая загипсованную ногу, я переполз с кровати на шаткое летающее средство. Не знал, что у тебя есть такой коврик. А он не мой. Я отобрала у твоего джинна. Глядя на мое удивленное лицо, девушка тихонько хихикнула. Шучу, просто взяла в аренду. Посмотрела, как ты киснешь в четырех стенах, и решила тебя проветрить. И Джин согласился. Я пообещала два раза в дюжину дней заказывать у него шашлык. Но «Ну, если это все ради меня, придется компенсировать твои расходы из казны. Клэр рассмеялась. Иван, ты свой личный интерес не путай с государственным. Это сложно, я вздохнул. Проблема в том, что наше маленькое государство и есть я. Да как же? Посмотри, Ковёр вылетел в окно и поднялся над замком. Клэр указала рукой на огоньки под нами: светящиеся окна дворца, ровные прямоугольники бойниц в башнях, точечки факелов охраны на стенах, а дальше к тёмной ленте реки протянулось зарево города: улицы, залитые тёплым сиянием фонарей, дома, проспекты, порт, перемигивающиеся огоньками. Вот оно, государство. В голосе девушки слышалась лёгкая насмешка. Не покажешь, где там ты? Я только покачал головой. А ведь как хорошо получилось. Да, я приложил к этой красоте руку, но только в самом начале. Толкнул камушек, а дальше оно само покатилось. Похоже, Клэр права. Даже если я исчезну, государство чёрного владыки будет жить само по себе. Мысль меня совершенно не опечалила, скорее развеселила. Прокатимся над городом. Клыр направила ковер в сторону порта. Красота какая! За такое зрелище я готов был отдать один из сундуков казны. Во время разворота над портом ковер слегка накренился, и я обнял одной рукой девушку. Сам не знаю, то ли боялся свалиться сам, то ли опасался за спутницу. Плер насмешливо покосилась на меня. С ковра невозможно свалиться. Особая джинская магия. Можно даже ведьмину петлю сделать. Но хочу заметить, она не отодвинулась и руку мою не сбросила. Погода портится, девушка шумно втянула воздух носом. Через полчаса дождь начнется. Если завтра распогодится, еще покатаемся. Полёт обратно занял гораздо меньше времени. Ковёр вплыл в комнату и остановился у кровати, приглашая на выход. "Спасибо, Клэр. Это было по-настоящему чудесно". Я повернулся, чтобы дружески чмокнуть её в щёку. Вот только она повернулась одновременно со мной, и вместо невинного вышел самый настоящий поцелуй. И длился он гораздо дольше, чем я мог бы рассчитывать. Клэр отстранилась и насмешливо хмыкнула. Тебе пора сходить на берег. Не будем слишком сильно нарушать твой режим, а то достанется от бабушки нам обоим. Я перекинул на кровать загипсованную ногу и следом сполз с целиком. Спокойной ночи, владыка, голос Клэр прозвенел колокольчиками. Увидимся завтра. Спокойной ночи, Клэр. Ковёрби шумно вылетел в окно, и я остался в одиночестве. Пожалуй, это была самая лучшая из ночей в Калькуаре.